Возле дёсен пузырится слюна. Кофейная банка около стула ненадёжно прикрыта журналом. Барбара хорошо знала, что отец ждёт, пока она отвернётся, чтобы быстренько спрятать концы воду и не попасться. Но она не собиралась ему подыгрывать. — Выплёвывай, папа! — с терпеливым вздохом произнесла она. — Что толку заглатывать эту гадость?